Глава 11. Сражение архимагистров «В таком случае, Антон Романович», — с удовлетворенной слабой улыбкой заметил император, глядя на то, как под уважительные поклоны уникумы стали спускаться в оценивающий зал. «Можете продолжать». «Будет исполнено, Ваше императорское величество», — кивнул учтиво Юсупов вновь обращая суровый взор на мастеров Плеяда. «Долгоруков, Пожарский Морозова. Значит, за последний год та прорвалась на уровень архимагистра. Неплохо. Целеустремленная девка. То, что нужно для Ростислава. Сукубе кровь. Так вот откуда столько уважений к моей персоне. Романов что-то нашептал ей и прочитал несколько нотаций на мой счет». «Привет, Захар!» радушно поздоровался тандем Пожарского-Долгорукова направляясь в мою сторону. «С возвращением! Мы хотели тебя навестить сразу же после этого его пробуждения», — вдруг продолжил Алексей. «Но порой ты бываешь слишком неуловимым, хохотнул довольно Артем, а после окинул меня внимательным и веселым взглядом. «Что ж, похоже, отец был прав. Казиматы Централа благотворно на тебя повлияли». «Мое почтение вам, граф», — приветственно кивнул Морозова с луковой улыбкой. Протягивая мне свою изящную ладонь. «Вижу, что не только отец Артема был прав на счет, но и еще кое-кто». «Рад видеть вас в добром здравии, господа. Спасибо за заботу и помощь в прошлом». Благодарно кивнул я княжичам, параллельно с этим целую руку девушки, невольно скосив глаза на улыбчивого Ростислава. «Вы стали еще прелестнее, Анастасия. Правда, кое-кто мог наговорить лишнего». Однако на мой ответ та лишь расплылась в широкой улыбке под заинтригованные взгляды друзей. «Боюсь, мне он врать не будет». «Вот как. Значит, все зашло дальше, чем я предполагал. Неплохо». «Хорош уже болтать!» — внезапно донесся скребучие суровый голос Исупова. Сам он в это время уже раздавал указания своим подчиненным, а секунды позже зашагал в нашу сторону. «Чай не на приеме! Позже наболтаетесь!» Крыло Херувима мне взад. Да чего же вы все-таки склочный и крикливый старик? Но более ничего плохого о нем сказать не могу. Исполнительный старый пень. Хотя, скорее всего, я на старости лет буду таким же. А может и хуже, если доживу само собой. Так, вам дрэм ничего объяснять не буду. Вы сами в курсе происходящего. Задача у вас, как у сегодняшних инструкторов, проста. Приложить все силы к его устранению. Ткнул в меня пальцем Юсупов. Что касательно твоей персоны, Лазарев, то тебе я кое-что объясню. Сам понимаешь, ты столб, и проверять тебя также будут столпы. Поэтому такие суровые и сложные методы. Привыкай. Если кратко, то у тебя, как у испытуемого, лишь две цели на выбор. Первая — продержаться всеми правдами и неправдами на арене три минуты. И за это время вывести из строя или сильно ранее хотя бы одного архимагистра. Вторая же, чуть более сложная и нереальная, Сделай так, чтобы эта троица не смогла продолжать твое испытание. В обязательном порядке используйте и силу духа, и магию. Изучающие артефакты будут вести свою работу и анализ. Сдерживаться нельзя. В поддавке не играем. Увижу что-то, что мне не понравится. Остановлю оценку и всех выгоню к чертовой матери. Даже не посмотрю, что здесь, государь. Я в своем праве. Запрос понятен? Строго, но справедливо. «Мне по душе». «Более чем, Антон Романович», — кивнул я. «Вот и хорошо». А после взглянув на мое обмундирование, старик обратил свой взор на остальных. «Снаряжаться будете? Время дать?» «Не стоит, ваше сиятельство», — ответил за всех долгоруков, оглядывая свой дорогой серый костюм и медленно начиная расстегивать на пиджаке пуговицы, подобно пожарскому. «Дадим Захару небольшую фору». Фуру говорите? Ха, глядите, как бы это мне укнулось. аукнулось!» Охмыльнулся злорадно старик, поворачиваясь к нам спиной. «Ну, бог в помощь, дело ваше. Тогда все по местам!» Резко прикрикнул на новоприбывших мастеров начальник плеяда, хлопнув ладоши. «Скоро начинаем второй этап!» Как ни странно, но поток множества различных эмоций совсем не утихал. Он лишь возрос. А сама напряженная обстановка за прошедшие полчаса лишь накалилась сильнее прежнего. Даже показалось, что присутствующих людей стало на порядок больше. Но более позабавило решение Морозовой. А может, Ростислав рассказал ей обо мне слишком много. Я же говорю, цепкая и обстоятельная девка. После пары минут тщательного слежения за моей беззаботной персоной Та резко изъявила желание воспользоваться экипировкой. Затем, недолго думая, следом за ней отправился Пожарский на пару с Долгоруковым. Назад троица вернулась уже в своем полном боевом облачении уникумов-изгоев под понятливой усмешкой Юсупова и своих же собственных родичей. Я, в свою очередь, оказался верен старому выбору и набору. Полюбившийся мне темно-бордовый кожаный защитный доспех, изготовленный руками Семена, три перевязи с иглами, что крепились на плечах и чуть ниже затылка, а также портупея с бессменными джадами, которые, по моей просьбе, стали чуть длиннее. Сама арена оказалась гораздо больше, чем в прошлый раз. Покрытие было выполнено из на паладе, и, как и мне кажется, прочность его будет гораздо выше, чем у той платформы. К тому же качество и количество защитных барьеров было доведено до пяти слоев. Хотя оно и не мудрено. Сражаться будут не рядовые маги, а столпы империи на пределы своих сил, и зрелище будет более чем занимательное. Архимагистр — это, конечно, не грант магистра и, само собой, не повелители, но силы таким уникумом тоже не занимать. Стоило нашей четверке выйти на арену, а барьеры при помощи артефактов только стали наслаиваться друг на друга, слово вдруг взял Юсупов. «Перед тем, как мы начнем, хотелось бы сказать пару слов», — громко заговорил старик. «Так как оценка у нас сегодня далеко не рядовая» потому как сражаться сегодня будут необычные инструктора-уникумы, а троица-представители боярских родов, да и пошла она слегка не по плану. Поэтому, Ваше Величество, если вы не против, то пусть Пожарский, Долгоруков, Шереметьев, Потемкин и Трубеской составят мне здесь компанию на всякий случай. От греха подальше, скажем так. — Дозволяю, — расплылся в удовлетворенной улыбке император, в приглашающей манере обводя глазами названных князей. Долгоруков светляк, пожарский огневик. Морозова так вообще ледяная литая магиня. Все трое младшие сканатели. Все трое архимагистры третьей степени. И у всей троицы второй спектр. Однако разница в опыте и в полноценной силе прослеживается. Самый серьезный противник здесь Алексей. После идет Артем, и лишь потом зазноба Ростислава. И план их будет исходить именно из этого умозаключения. А это значит, что оба парня окажутся в авангарде в то время как Морозова будет атаковать издалека, магия у нее подходящая для этого. Да и команда у них выйдет более чем слаженная. Что ж, у меня тоже крошечные планы, собранные на коленке имеется. Прежде чем пятислойный барьер укрыл всю арену, напоследок успел бросить предвкушающий веселый взгляд на присутствующих людей, на общество анонимных нытиков, церковников, на Ростислава, его сестру, Марину, сосредоточенных князей подле арены и остановился лишь тогда, когда мои глаза встретились с чуть нервничающими будущими женами. «Я скоро», — произнес одними губами себе под нос, задорным подмигивая. Впереди после нынешнего сражения еще предстояла не менее сложная битва, разговоры с их родичами. «Начали!» Стоило возгласу супову прозвучать, как почти тотчас последовало несколько ослепляющих белых вспышек. Никто из архимагистров и не помышлял жевать сопли и тратить время на долгие подготовки. Всполохи света продолжались на протяжении нескольких секунд, однако на все дезориентирующие выпады Долгорукого я быстро прикрыл глаза и положился на остальные реанорские чувства. Правда, уже секунду спустя пришло осознание того, что местность в радиусе пары тройки метров оказалась раскалена, да настолько сильно, что было тяжело дышать. «Вполне неплохо», — хмыкнул спокойно я, ускользая из зоны атаки Пожарского и нутром ощущая, как в эпицентр раскаленного пекла, Полетело несколько залпов ярко-красного пламени, а сама местность на десяток удохов была похожа на гиену огненную. Определенно будет весело, и они определенно сильнее того жалкого святоши. Покажись, алая дрянь, постулат трианорского берсерка. Плащ алой молнии Рианора. Грохочущее и ракучащее громовое тело сработало мгновенно, а следом за ним по доспеху заструилась и яростная сила духа. Причем плащ был призван к князя вовремя. Замешкайся я еще хоть на пару вдохов и стал бы подушечкой для ледяных булавок Морозовой. Радовало, что никто не сдерживался. Магия и духом Марена наполнилась за секунды. Значит, и мне не нужно себя сдерживать. Как и предполагал, оба княжича оказались авангардом и действовали слаженно. Приходилось не только крутиться, как у на сковородке, но и параллельно с этим нужно было уклоняться от скачущей по всему ристалищу Морозовой попуту принимать на щиты, либо на джады, ее вездесущие свистящие осколки льда. Однако такую тактику я вынужден был вскоре сменить, потому как Пожарский перешел на среднюю дистанцию, и расход обоих резервов стал на порядок больше. Теперь лишь щиты защищали от пламени огневика, в то время как сталь в моих руках противостояла льду Анастасии и свету Алексея. Долгорукий с огромной скоростью призывал одну за другой сияющие сферы, и атаковал светозарными кривыми лоскутами и парными клинками, которые пытались ослепить всегда определенную зону. Делал это парень достаточно хитро, чтобы не мешать своим партнерам, в особенности гибкому копью Пожарского. И в то же время дезориентировал тот лишь меня. Поэтому с самого начала боя пришлось положиться только на чувства и сражаться с закрытыми глазами. С каждой пройденной секундой темп битвы быстро нарастал, расход магии и духа постоянно рос. А само сражение выдалось весьма агрессивным. Да настолько агрессивным, что барьеры содрогались и трещали при каждом ударе стихии о защитной купола. Похоже, слова Юсупова были не обычным старческим трепом, а опытным решением. «Наконец-то!» — тихо прошлестило себе под нос, продолжая перед движением магини и ловко парировать магию сталь княжичей. «Это уже хоть как-то отдаленно смахивает на настоящую битву». Правда, если так продолжится, то время выйдет, и плакал мой новый ранг. Поэтому пора атаковать и самому. Защиты и сыт не будешь. Так можно и заиграться. Нужно лишь дать им понять, что я загнан в угол. Но, видимо, не я один думал аналогичным образом. Напоры трех столпов стремительно стал ускоряться, а наконечник пылающего и напитанный светом клинки, стали мелькать в смертельной близости от моего лица, Вот только с самого начала битвы мои жертвы были отнюдь не пожарски Долгоруков, а невероятно шустрая Морозова. Причем вынуждена дать должное все троице. Их родовые техники движения и боя были на достойном уровне. Однако опыт, количество опыта было несоизмеримо. В итоге, как я и ожидал, первый допустил ошибку Морозова. Не знаю, что именно сподвигло ее так рискнуть. Либо мое напускное беспокойство и разрушившийся щит или пыли в глаза, которые я развеивал с самого начала схватки, либо же таков их был план с самого начала. Стоило моему плащу превратиться в решето, а мне самому наигранно замешкаться, как та стремительно сократила дистанцию и попыталась достать меня тонким лезвием своей ледяной сабли. В то же время и парни не спали, которые многократно в едином порыве увеличили свой боевой натиск. «Ошибка ваше сиятельство». Тихо прошлестил я, отчего на миг в глазах Анастасии промелькнула паника, но уже было поздно. Гробая ошибка. Потому как их магия нечита Реанорской. Ведь она быстрее, мощнее, гибче. Она требует детального усвоения и тщательного скрещивания различных методик. Именно поэтому у меня на данный момент такой скудный арсенал. Но вскоре это не будет такой проблемой. Плащалы молнии Реанора. Двойное слоение. Пиршестволы молния Реанора. Цепная молния Реанора. Испепеляющее пламя пожарского и клинки света Долгорукого были заблокированы воздвигнутым плащом и сетью раскинувшихся молний. И в тот же миг они сами оказались, пикирующих сверху свирепствующих разрядов алой силы. Джады запорохали подобно жалищем осам, разурбая ледяные осколки Морозовой и в то же время отклоняя ее саблю в сторону. На мое удивление, девушка на долю вдоха стала гораздо быстрее и попыталась отступить. Однако, увы. Боюсь, Ростислав не обрадуется тому, что я нанесу ей увечья. Вихревая гильотина. Техника дома Арьер достала девушку на самой своей грани и напрочь снесла ее защиту. Надо бы забыть о поступе Хасита и в движениях. Пора попробовать нечто новое и высокоуровневое. Рассвет у меня вряд ли получится. Но вот первая часть должна. Пять неотложных заветов магии Реонора. Вернуться к истокам. Вспомни, Зиантар. Вспомни то, что у тебя есть, и сравни с тем, что когда-то было. Представить, возобладать, принять, обуздать, приказать. Закат династии. Тело под силой молнии преобразилось в единый алый сгусток а затем стало до невозможного легким, словно унция пыли. По итогу Морозова не успела опомниться, а про отступление на безопасное расстояние можно было забыть. Навершие джада в районе ее затылка безжалостно пробила тонкую ледяную паутину на теле Магини. Княжна не успела ничего произнести или даже выдохнуть, как тотчас осела на земь без чувств. Закат династии. В последний миг удалось подхватить ее тело у самого пола и при помощи техники унести девушку к границе барьера. На весь процесс не ушло и секунды. В это время оба уникума все так же продолжали противоборствовать вездесущим разрядам молнии и с ошеломлением и безнадегой взирали на то, как Морозова оказалась повержена. «Славная была битва!» — с улыбкой кивнула княжичем, забрасывая джаду в ножны и вырывая из пространства ревущей силой громовое копье. «Но, боюсь, пора ее заканчивать!» После моих слов оба столпа постарались напитать щиты еще больше силой, но на все их манипуляции я лишь усмехнулся. Разрубающий вал проще своего собрата, но сейчас почти сформированным рунным телом не должно возникнуть проблемы. Техника дома нор -Ата. Рассекающий вал. Параллельный серб соития сил столпа Империи и Эфира с ревом сорвался с наконечника копья, В следующий миг темно-багровая ракочащая яркая вспышка ослепила всю арену. До да ушей моментально донеслись два одновременно тяжелых рипа и два мощных и тяжелых удара о барьер, отчего тот пошел рябью. Один из пяти защитных куполов, который принял на себя весь ударный импульс, был полностью разрушен. Само собой силу пришлось снизить на самый минимум, но с учетом их защиты, те максимум отделались несколькими внутренними ранениями и сотрясением. Не успел я обернуться к Юсупову, как и в меня сразу же уперлись минимум два или три десятка различных взглядов. «Победа за Лазаревым!» Заметной запинкой и скрытым удивлением выпалил у старик, глядя то на меня, то на еле шевеляющихся поверженных архимагистров. «Оценка окончена! Требуется анализ!» Похоже, за все время битвы самые бесстрашные наблюдатели перекочевали к самой арене, и во главе всех присутствующих стоял довольно увиденным император, который демонстративно стал аплодировать. А вот в дальних рядах устроилось множество моих недругов из станов Воронцовых и Акинфовых, потому как гнева и злобы там витала уйма. Питок мгновений спустя, когда барьеры полностью развеялись, а я спустился вниз с арены, кроме гробовой тишины и аплодисментов государя, Пересуда нескольких высокопоставленных лиц, женского обожания и удовлетворенного тихого смеха Трубецкого и Потемкина больше я ничего не слышал и не успел ощутить. Потому как шквал различных эмоций, от изумления до жгучей злобы, нещадно разрывал голову, отчего пришлось спешно глушить все реанурские чувства. Но так или иначе, я уловил все до последней капли. Каждую унцию ненависти и радости. Три пещеры Куима, гнев, страх, ярость и незамутненная радость. Задерите меня, мертвецы вечного поля битвы. До чего же приятно потешить собственное эго, лицемерие и эгоизм. Удивил Захар, молодец, — посмеиваясь, молвил Романов, обменявшись взглядами с мрачнеющим на глазах патриархом. А после подружески хлопнул меня по плечу, глядя на то, как с пола арены начали медленно подниматься ошарашенные долгоруки и не менее удивленный Пожарский. «Отдыхай празднуй, мой мальчик, ты это заслужил. Мне уже интересно, на что сподобится Юсупов. Буду ждать с нетерпением. Нам же пора», — весело добавил у Всеволод, затем обернулся резко к церковнику, который прожигал меня холодными и цепкими глазами наряду с остальными моими врагами. «Пойдемте, ваше святейшество, прогуляемся немного. Не будем мешать молодому поколению». «Вы настоящий мужчина, граф!» — усмехнулась весело Виктория, подходя ко мне, которая находилась в обществе счастливых княжон и Марины. Между делом та даже успевала посмотреть в сторону уходящего деда и искоса поглядывать на Морозову. То и уже в спешке оказывали помощь целительница. «Думаю, мой брат оценит такой посыл, не так ли?» «Ты слишком много понимаешь!» — отмахнулся случай лучезарной улыбкой Ростислав, подскакивая следом за сестрой. Правда, юноша то и дело бросал тщательно скрытые встревоженные взоры на Морозову. Она цела, успокоил я Цесаревича, протяжно выдыхая и потирая устало глаза, ведь битва оказалась слегка энергозатратной. Просто без сознания. В одно из мгновений ко мне одновременно поступила проскове с Алишей, но всю их гамму чувства и эмоций передавал их ускоренное сердцебиение, и глаза. Слова сейчас были излишни. Рот Алины уже открылся для поздравлений, но я лишь задорно ей подмигнула и обратила свой взор на Потемкина и Трубецкого. Как ни странно, но старики времени даром не теряли, и уже о чем-то на высоких тонах весьма оголтело переругивались шестью или семью князьями, во главе которых был Юсупов, Пожарский, Долгоруков и Шереметьев, и каждый из них норовил бросить заинтересованный взгляд в нашу сторону. Хотя, по-видимому, беседа была более чем стоящей. Того, глядя еще пару секунд, и в драку полезут друг с другом. «Бездна, даже нет смысла думать, о чем не спорят. И так все понятно. Бардак, чтоб их. Как дети малые». «Михаил Валерьевич! Александр Александрович!» — окликнул я мягко обоих князей. И те резко и со скрытым удивлением, как и остальные аристократы, обернулись, глядя в нашем направлении. «Понимаю, что не вовремя, но разговор один имеется. Не уделите мне минутку». Первое кольцо, Москва. Главная резиденция патриарха Александра. Поздний вечер. «Ладно, Всеволод, уел», — холодно процедил старик, сидя в излюбленном кресле и глядя в одну точку. «Вздумал меня своим щенком поганым пугать, на мой власть заходил позариться. Хорошо так и быть. Я вставь свяжи меня с кем нужно, пора бы им поторопиться». Это их западная привычка ряда выводит их в себя. Как бы то ни было, но в одном Романов прав. Этот кровожадый пацан непрост и быстро набирает силу. В будущем это может оукнуться. С ним нужно что-то делать. И как можно скорее».